одиннадцать ившись домой я обнаружила, что отец уже лег это отчасти было даже хорошо я была не в состоянии обсуждать что-либо прямо сейчас. я развесила мокрую одежду у печки посушить выпила стакан воды и пошла к себе в комнату включив ночник я увидела что у кровати кто- то поставил баночку с букетом диких цветов розовые песчаные гвоздички голубой чертополох заячьи хвостики нелепый и трогательный жест со стороны отца. обычно не склонного демонстрировать свои чувства. Я заснула не сразу. Лежала и пыталась понять, что все это значит. Потом, наконец, сон одолел меня. И через секунду настало утро. Проснувшись, я обнаружила, что Жан Большой уже ушел. Он всегда был ранней пташкой. Летом просыпался в 4 часа утра и отправлялся в долгие прогулки по дюнам. Я оделась, позавтракала и последовала его примеру. Я добралась до Лагулю часов в 9 утра. И там уже было полно саланцев сначала я не поняла почему потом вспомнила о пропаже святой марины о которой на время забыла вчера из-за потери илилеаноры сегодня утром святую начали опять искать как только позволил прилив но пока что никаких следов не нашли казалось на поиске собралось полдерни тут были все четверо гиноле они обыскивали отмели обнажающиеся от ливом а на галичной полоске ниже тропы собралась кучка зрителей мой отец ушел далеко за кромку воды, вооружившись деревянными граблями с длинной ручкой. Он медленно методически прочесывал дно, время от времени останавливаясь, чтобы вытащить и зубья в ком водорослей или камушек. На краю галечной полоски стоял Аристит и Ксавье. Наблюдали, но не участвовали. Позади них нежилась на солнце Мерседес, читая журнал. А Шарлотта с беспокойным видом наблюдала за окружающими. Я заметила, что хоть Ксавье и старается обычно не смотреть на людей, На «Мерседес» он не смотрит особенно старательно. У Аристида вид был злорадный, словно кого-то постигла беда. «Не повезло с Элеонорой, э?» Ален говорит, в «Лаосиньере» с него спросят шесть тысяч за ремонт. Шесть тысяч? Вся лодка столько не стоила. И, конечно, Геннале такая сумма не по карману. «Э-э-э!» — Аристид кисло улыбнулся. «Даже Рыжий говорит, что овчинка не стоит выделки». Я поглядела мимо него, на небо. Желтая полоска меж облаками бросала болезненный отцвет на осыхающие отмели. По ту сторону приливного ручья немногочисленные рыбаки разложили сети и тщательно выбирали из них водоросли. Элеонору выволокли вверх по берегу, и она валялась в грязи, сверкая ребрами. Точно дохлый кит. «Мерседес у меня за спиной» — картина перевернулась на бок. «Насколько мне известно», — отчетливо произнесла она, «было бы куда лучше, если бы она не лезла не в свое дело». «Мерседес», — простонала ее мать, — «что ты такое говоришь?» Девушка пожала плечами. «А что, неправда, что ли? Если бы они не потеряли столько времени». «Замолчи сейчас же!» Взбудораженная Шарлотта повернулась ко мне. «Простите, она очень чувствительная. К совье, судя по его виду, было не по себе». «Не повезло», — тихо сказал он, обращаясь ко мне. «Хорошая была лодка». «Хорошая. Мой отец ее строил». я поглядела через отмели туда где все трудился жан большой он ушел уже на добрый километр крохотная упрямая фигурка почти неразличимая в дымке сколько времени они уже ищут часа два как только отлив начался к савье пожал плечами избегаемо его взгляда она сейчас может быть уже где угодно геннале судя по всему чувствовал свою ответственность из за того что они потеряли элеонору поиски святой были отложены а поперечные течения сложатые довершили свое дело аллен решил что святую марину занесло песком где нибудь в заливе и найти ее можно лишь чудом сперва бушь подумали лиле онора теперь это это был арестит он все еще наблюдал за мной со злорадным торжеством а что то уже сказала отцу про бримана или это будет очередной сюрприз я ошарашенно поглядела на него про бримана старик осклабился а я все думал сколько времени пройдет пока он начнет шнырять кругом. Место в имартелях в обмен на землю? Это он тебе обещал?» Ксавье глянул на меня, потом на Мерседес и Шарлотту. Обе внимательно слушали. Мерседес уже не притворялась, что читает, а смотрела на меня поверх журнала, слегка приоткрыв рот. Я не дрогнула под пристальным взглядом старика. Не хотели, чтобы меня вынудили лгать. «Мои дела с Брименом вас не касаются. Я не собираюсь их с вами обсуждать». Аристит пожал плечами. «Значит, я прав. сказал он с горьким удовлетворением речь идет о благе жана большого так всегда говорят верно что это для его же блага у меня всегда был тяжелый характер я вспыхивала не сразу пламя долго тлело под спудом но стоило ему разгореться и начинался яростный пожар я чувствовала как он разгорается у меня внутри а вы то откуда знаете резко спросила я за вами окаж пока никто не вернулся ухаживать арестит застыл Это тут ни при чем ответил он, но я уже не могла остановиться. Вы на меня кидались с момента моего приезда, сказала я. вы только одного не можете понять, что я люблю своего отца, вы то никого не любите. арестит дернулся словно я его ударила, и в этот момент я увидела его таким, как есть, незлобным людоедом, но усталым стариком, желчным и напуганным. внезапно меня пронзили жалость и сочувствия к нему и к себе. я растерянно подумала ведь я ехала домой исполненая добрых намерений почему же они так быстро переродились но арестит еще не был окончательно сломлен он посмотрел на меня с вызовом хоть я знал что я победила хочешь сказать что ты не за этим сюда приехала тихо спросил он да люди приезжают только тогда когда им чего-то надо арестит как тебе не стыдно старый ты баклан это туанетта тихо подошла к нам сзади по тропе лицо ее под крыльями кашшинот было почти не разобрать но я видела глаза яркие блестящие как у птички в твои-то годы слушать дурацкие сплетни пора бы и поумнеть арестит вздрогнул и обернулся туати по ее собственным расчетам было под сотню он в свои семьдесят был юнцом в сравнении с ней видно было что он невольно уважает старуху и устыдился услышав ее слова тоанетта ббримон был у них начал он «А почему ему там не быть?» Старуха шагнула вперед. «Девочка, его родственница, что такое? Может, ты хочешь, чтобы ей было дело до твоих старых дрязг, которые раздирают лесолан уже лет пятьдесят?» «Я все ж таки хочу сказать». «Ничего ты не хочешь сказать?» Глаза Туанетты сверкали, как петарды. «И если я еще раз услышу, что ты распускаешь эти дряные сплетни, я...» Арестит надулся. «Туанетта, мы на острове. Ты и не захочешь, да услышишь». я не виноват если жан большое знает туаннетта взглянула за отмеля потом на меня в лице ее было беспокойство и я поняла что уже поздно арестит успел посеять ядовитые семена интересно кто рассказал ему про визит бримана откуда он так много знает не переживай я его наставлю на путь истиной меня он послушает туаннетта взяла мою руку в свои ладони они были сухие и коричневы как плавник ну пойдем отрывисто сказала она, таща меня за собой по тропе. «Нечего тебе тут околачиваться. Пойдем ко мне домой». Туанетта жила в однокомнатном домике на дальнем конце деревни. Дом был старомодный, даже по островным стандартам. Стены из дикого камня. Замшилые черепицы на низкой крыше, которые поддерживают почернелые от дыма балки. Окна и двери крохотные, словно для ребенка. Туалет, шаткая будка за домом, у полейницы. подходя я видела одинокую казущу павшую траву с крыши ну что признавайся ты так и сделала сказала туанта распахивая дверь мне пришлось пригнуться чтобы не удариться головой о притолоку я ничего не делала туанета сняла кашинот и строго взглянула на меня не убили бы девочка сказала она я все знаю про брима и его планы он и со мной пытался сделать ту же штуку ну знаешь место в мартели взамен моего дома даже пообещал заплатить за похороны похороны Она хихикнула я ему сказала что собираюсь жить вечноа повернулась ко мне опять посерьезнив Я знаю что он за человек он и монашку болтает трусы снять если на них найдется покупатель анализ ли салан у него есть планы только никто из нас в этих планах не фигурирует Это я уже и раньше слыхала у анжела если и есть я никак не возьму в толк что за планы сказала я он мне помогал то он это больше других саланцев Ареит, старуха нахмурилась, не осуждая его мадо. Поче? она ткнула в меня пальцем, больше похожим на сухую веточку. Твой отец не единственный человек на острове, кто страдал, строго сказала она. Ареит потерял двух сыновей, одного в море, другого по собственной глупости. Это его ожесточило. Старший сын арестида оливье погиб на рыбной ловле в 1972 году. Младший филипп прожил следующие десять лет в доме. превращенно молчаливое святилище памяти оливье он конечно слетел с катушек то он это покачало головой связался с девицей усинкой можешь себе представить что его отец на это сказал ей было шестнадцать лет филипп узнав о ее беременности запаниковал и сбежал на материк оставив арестида и дизере объясняться с разгневанными родителями девушки после этого в доме бастоне было запрещено всякое упоминание о филиппе еще несколько лет спустя вдова оливье умерла от менингита оставив к савье своего единственного сына на попечение бабки с дедом кксавье теперь их единственная надежда объяснила туанта почти теми же словами что гелен стоит ему чего-нибудь захотеть и он это получает все что угодно лишь бы оставался тут я вспомнила лицо к савье бледное лишенное всякого выражения илен тогда сказал если кавье женится то наверняка не уедет туаннета угадала мои мысли о да Его, можно сказать, сговорили с Мерседес. «Еще когда они были детьми», — сказала она. «Но моя внучка — та еще штучка. У нее свое мнение на этот счет». Я подумала о Мерседес. О нотках в голосе Гелена, когда он о ней говорил. «И она никогда не будет за бедняка», — продолжала Туанетта. Стоило Генале потерять лодку, и их мальчик потерял всякий шанс жениться на Мерседес. Я поразмыслена над этим. «Вы что, хотите сказать, что Бастане приложили руку к Элеоноре?» Я ничего не хочу сказать, я не разношу с плетен, но что бы с ней ни случилось, именно ты не должна лезть в это дело. Я опять подумала про отца, это была его любимая лодка, упрямо сказала я. Тоан это поглядела на меня. Э, может и так. но это на Элеаноре жан маленький, вышел в море в последний раз. И это илиленору нашли дрейфующий в тот день, когда он погиб, и с тех пор твой отец каждый раз глядя на эту лодку, наверняка видит брата, который его зовет. поверверь мне теперь когда лодки не стало ему полегчает то он это улыбнулась и взяла меня за руку маленькими пальцами сухими и легкими как осенние листья мадо не переживай за отца сказала она он справится